И все. Ничего не изменилось. Следующим утром Аля проснулась снова одна. Ждала ли она кофе с круассанами и маленькой розочкой в вазе в постель? Или мечтала проснуться в его объятиях? Увидеть записку на соседней подушке? Может быть, хотя бы легкий поцелуй? У них ведь так и не было ни одного. В доме царила нездоровая атмосфера. Аля почувствовала гнетущее напряжение еще до того, как кого-то встретила. Казалось, даже чистое небо заволокло серыми ватными тучами, но ощущение ноябрьского полумрака было иллюзорным. В небе, как обычно, шарашило беспощадное мексиканское солнце. Зелень была сочной, день прекрасным. Но у каждого, кто встречался по дороге, на лице было очень нехорошее выражение. Аля скользнула на кухню через гостиную, где змей стоял перед тремя самыми неприятными типами в банде, запомнившимися ей еще с первых дней, волосатым, с рыбьими глазами и раненым в шляпе. У последнего еще не сошли с лица последствия неуместных комментариев, но он, как и его друзья, на этот раз не стал опускать глаза и проводил ее наглыми взглядами. Зато Сантьяго, нет, даже не повернулся в ее сторону. Аля почувствовала, как щемит сердце, но отогнала вновь нарастающую обиду. Тревога, растекающаяся в воздухе, была важнее, чем ее переживания. Пилар возилась у плиты, поджимая губы и быстро оглядываясь на любой резкий звук. Парни ходили мимо кухни, не расслабленные, как обычно, пытаясь стащить пирожок или лепешку, а полностью одетые, с пистолетами за поясом, и лица их тоже были хмурыми. На вещах, подготовленных для стирки, было слишком много подозрительных бурых пятен. Аля закусила губу и выставила на табло температуру в 30 градусов. Это, конечно, мог быть томатный соус, но если всё-таки кровь, лучше стирать в холодной воде. Только руки тряслись немного, когда она закрывала бак машины. Никто не рубил дрова, красуясь молодым загорелым телом. Никто не травил ленивые байки, сидя в теньке под деревьями. Машины на стоянке все время менялись. Уезжали одни, приезжали другие. Во дворе весь день была суета, и Аля не совалась туда, только краем глаза отмечала, как два десятка человек хаотично двигаются, вдруг сбиваясь в кучки, снова расходясь и разбегаясь по углам. Что-то назревало, что-то уже творилось, но спросить ей было не у кого. Пилар комментировала происходящее, что-то, как обычно, быстро и эмоционально треща по-испански, но что толку было Али от ее комментариев? Однако, когда раздались выстрелы, они синхронно воскликнули «Дёдер! Бля!» и, переглянувшись, на этот раз отлично друг друга поняли. Судя по крикам во дворе, с ними согласилась практически вся банда, особенно когда выяснилось, что стреляли свои. С дальнего края ранчо прискакали уже знакомые Али-работники. Они и стреляли в воздух из ружей в честь своего прибытия. Нужно было быть совсем дурой, чтобы не понимать, что назревают большие проблемы. Но она не понимала, какого они рода. Три мерзких типа, которых отчитывал Сантьяго, они как-то связаны с этим. Назревает бунт, но постоянные разъезды машин скорее намекали на внешние проблемы. Опять же, кто стрелял позавчера в Сантьяго? Свои? Чужие? И не может ли быть, что все грозы сразу собрались над этим домом? И бунт, и проблемы с законом, и разборки с конкурентами? Быть глухой и немой, ничего не знать и изнывать от тревоги чудовищно раздражала Алю, но поделать она ничего не могла. Она и не думала, что соскучится по старой спальне, где можно подглядывать в окно за двором. В нынешней было комфортнее и тише, и там можно было спрятаться, но, уйдя туда на пару часов, чтобы успокоиться и отдохнуть, она, наоборот, встревожилась еще больше, чувствуя себя отрезанной от мира. Так в банде успеет произойти переворот, а она узнает об этом только когда к ней придет новый хозяин. Поэтому Аля шлялась во дворе, держась подальше от мужчин, прячась за незаметными бытовыми делами. Никто не обращает внимания на женщину, которая просто кормит кур или относит объедки дворовым псам. Видела иногда Сантьяго и узнавала его издалека. Самый высокий, самый властный, с гордой осанкой. Опасный. Хорошо бы, по-настоящему опасной для своих врагов. Судя по тому, как часто она ощущала знакомую раскатывающую тяжесть, он тоже ее замечал и все-таки смотрел, но не подходил и ничего не говорил. К вечеру на ранчо появились незнакомые ей люди с острыми взглядами. Они не заходили в дом, зато запалили большой костер и выставили рядом с ним ящики с бутылками пива. Аля пряталась от всех в пляшущих красно-черных тенях, но растущая нервная агрессивность опьяневших бандитов нравилась ей все меньше. Но когда она начала пробираться к дому, стараясь не попасться никому на глаза, перед ней внезапно вырос. Jesus